Восьмое море. Невыносимо зелёного цвета, цвета зелёной винтовки, штормового зелёного цвета, цвета яркий шартрез. Я. Ноябрь 2020 года. Ноябрь 1996 года никогда, никогда. Проснулся в своём старом доме. причём похоже, что человеком, иначе с чего бы у меня ощутимо ныло колено, голова трещала от собственной тяжести, и было не то, чтобы по-настоящему трудно, скорее просто непривычно дышать. Это с одной стороны совершенно нормально, двойственность природы даже моими темпами не пропрёшь, а с другой не очень-то оно и нормально. Человеком я не становился аж с самой зимы. Уже начал думать, Может, больше и не придётся. Ну, мало ли. Вдруг зажило, прошло, как-то само отвалилось, хотя я пальцем о палец для этого не ударил. В смысле, так они ж жок единственные из оставшихся у меня имён. Смешное прозвище, которое Стефан 2 года назад специально вспомнил, потому что я его попросил. Тогда мне пришлось снова стать человеком для дела. Как вспомни то дело так вздобно. Ну ладно, главное, я его давным-давно завершил. Пому Иогана Георга, связывающего меня с моей человеческой биографией, и получается, самой сутью следовало бы сразу же после этого сжечь, как я поступил с прочими именами и прозвищами, и снова сделавшись безымянным, постоянно без нелепых мучительных сбоев оставаться демоном, наваждением, духом волшебным чудовищем, короче, тем, что я есть. Но я оставил и Агана Георга из какого-то смутного суеверного чувства, как опасный, всё-таки оберег. Типа, если вдруг мне и правда суждены на роду сплошные страдания, как молодая дура цыганка за чем-то однажды на улице мне ещё школьнику посулила, пусть они будут такие: понятные, непродолжительные, контролируемые, с заранее предопределённым счастливым финалом. в котором я добираюсь до тони, а он открывает бутылку и разрезает пирог. Ну, то есть, да, я дурак суеверный, что в моём нынешнем положении так смешно, что, пожалуй, уже не очень. С другой стороны, Стефан однажды рассказывал, что суеверных даже в высших мирах полно. Те же вечные демоны никогда не кричат на рассвете и не наступают на следы своих мертвецов. К тому же, мне нравится превращаться. Не в человека, конечно, а после снова в себя самого. Медленно, постепенно, вдох за вдохом, шаг за шагом меняться, становиться неведомым, непонятным даже мне существом. Изнутри наблюдать, как тяжёлое смертное тело, рождённое для боли, тоски и тревоги, растворяется в невесомую чистую радость, сгущается в непроглядную тьму, разгорается вечным неугасимым разноцветным холодным огнём. Ради этой остроты ощущений имеет смысл пару дней потерпеть себя человеком. Впрочем, просыпаясь от тяжести собственных рук и боли, которую с отвычки причиняет даже дыхание, я так не считаю. А неизменно говорю себе: идиот, на хрен нам такое счастье, давно пора это глупое прозвище сжечь. В общем, я проснулся, судя по ощущениям человеком, но почему-то таким счастливым, каким даже получившийся из меня беспредельно жизнерадостный демон бывает не каждый день. И вот это уже ни в какие ворота. или человеком, или счастливым это несовместимые вещи. Ну, то есть были несовместимы до сих пор. А теперь, сонный, растерянный, неумолимой тяжестью вечности пригвождённый к постели и к себе самому, я был настолько в согласии с миром, а мир так ястно этому рад, словно мы с ним, ну, что ли, навсегда помирились. На самом деле не так. Скорее оказалось, что мириться некому и делить нам нечего. Мы с миром один и тот же чувак. Безмятежный, бескрайний, спокойный и буйный, как море. Или даже не как. Я и есть это тёмное, тёплое море, качаюсь на своих же волнах. Трудно тебе со мной. Голос раздался над самым ухом, незнакомый, но всё-таки смутно знакомый, словно вечность назад в какой-нибудь придуманной жизни каждое утро меня будил. Тихий, но такой ясный, отчётливый звонкий, что он мгновенно привёл меня в чувство, как ледяной водой окатил. Впрочем, обладателя голоса я всё равно не увидел, и вообще почти ничего: зыбкие пятна, полосы света, клякса радужной темноты. Раньше, когда я только начал превращаться в нынешнее неведомо что, очень часто видел примерно такую же кашу вместо привычных вещей. Дело, конечно, не в том, что от избытка магии портится зрение. Просто человеческий ум не справляется с невозможной для него информацией и отказывается внятно её интерпретировать. По крайней мере, Стефан мне так тогда объяснял. С тобой? переспросил я. Ох, не уверен. Обычно так трудно мне бывает только с тобой, и почти помимо воли добавил. Трудно-то трудно, ну трудно, ёлки. Как же мне хорошо. Сейчас ещё лучше станет. Я тебе кофе сварю. пообещал голос и рассмеявшись добавил умеешь устроиться я чтоб ты знал впервые за всю свою вечность кофе кому-то варю из этого признания вероятно следовало сделать вывод что я отныне повелитель мира великий султан и цаца каких поискать но я сразу подумал ясно значит кофе оно варить не умеет Будь ты хоть сам создатель вселенной, а в первый раз ни у кого не получается хорошо. Поэтому мне сейчас надо не экстатически возлежать на подушках, а вставать и идти к плите. Иначе придётся вежливо пить приготовленный неофитом жидкий мутный чёрный трындец. Встать, однако, не получилось ни с первой попытки, ни со второй. Только об стену чувствительно стукнулся и с кровати чуть не упал. Хотел сам сварить, чтобы тебе не морочиться, наконец сказал я. Ну, что-то пока не выходит. Ладно, тогда просто делай, как я говорю. 6 чайных ложек на большую джезву, с горкой. Экономить не надо. Воду можно просто налить из крана. Этот сорт на жёсткой только вкусней. Один кусок тростникового сахара, он в красной жестянке, а в стеклянной банке с зелёной крышкой должен быть кардамон. Ишь, раскомандовался, возмутился голос. Впрочем, ясно, что не всерьёз. Он звучал так уPOIтельно ласково, что на тёмном и тёплом море, которое было мной и одновременно всем выданным мне в ощущениях миром, поднялся шторм, тоже уPOIтельно ласковый, и унёс меня человека с тяжёлым дыханием и нелепой болью в колене в такие невероятные дали, куда мне и в мои лучшие дни хода нет. Я поднимаюсь к небу. Как волна поднимается, но при этом остаюсь на земле, как море, которое тоже всегда остаётся на месте, не выплёскивается, как вода из таза, никуда не девается даже в шторм. Всякий шторм, понимаю я, поднимаясь невозможной волной, не волной, вовсе не выражением ярости, а просто попыткой моря дотянуться до неба, в которое оно по уши влюблено. Заведомо обречённо, но кого это парит? Нам ли с морем бояться, что не получится? Когда ты полон любви, невозможно снова и снова не пробовать. Когда ты море, нет такой неудачи, которую нельзя пережить. Запах кофе то ли вернул меня из этих дали на место, то ли просто привёл в себя. Я открыл глаза, и мне предстало совершенно в своём роде зрелище: прекрасная незнакомка с дымящейся кружкой в руках. Впрочем, прекрасная незнакомка это только одна из версий. порождённых моим горемычным умом, который за долгие годы нашей с ним интересной жизни поневоле насабачил интерпретировать разнообразное, неизъяснимое, и вдруг неизъяснимое сделало ход конём. Согласно другой версии, я увидел мерцающий зеленоватый туман. По третьей собственное отражение, выбравшееся одновременно из десятка зеркал, и теперь приветливо мельтешащее, а по четвёртой вообще ни хрена не увидел. Ну чашка-то, вот она. чашки крепчайшей кофе. Только это сейчас и важно, а кто её дал или что породило, будем разбираться потом. Шикарно, сказал я, попробовав. Как сам варил, нет слов. А ты в словаре поищи, посоветовал голос и рассмеялся, и я вместе с ним рассмеялся, не над шуткой, а просто от счастья быть сейчас с мной. Теперь обладатель голоса выглядел как почти настоящая женщина, которая, предположим, учится превращаться в туман. Я сам примерно так выгляжу, когда посреди превращения на что-нибудь отвлекусь. С виду человек человеком, только слегка клубится и элегантно развивается на ветру. Ты кто вообще, наконец спросил я, и она опять рассмеялась. А ты давай, вспоминай. И я действительно почти сразу же вспомнил, при каких обстоятельствах слышал её голос. Она тогда точно так же смеялась, и я тоже хотел смеяться не потому, что смешно, а чтобы быть причастным к этому смеху, стать на него похожим, действовать вместе с ним заодно. Там на небе, к которому я поднимаюсь, ни небо, ни поднимаюсь, человеческими словами про такие вещи не говорят. и правильно делают. Что ни скажи, и выйдет ложь, но чтобы хоть приблизительно описать, что со мной происходит сейчас, пока я человек пью кофе, назовём эту сладкую страшную силу небом, а моё усилие к ней прикоснуться словом подъём. Так вот, на условном небе, куда я поднимаюсь условной волной, мне говорят: молчат. Но мне всё равно понятно. Хорошо, убедил. Ты есть Так это меня нёхиси от тебя защищал, наконец спросил я. Вспомнил, обрадовалась туманная незнакомка. Вспомнил. Странная тогда вышла встреча. Прежде нёхиси никого от меня не гонял. Это было очень смешно, улыбнулась она, и одновременно красиво. Так красиво, что ещё больше смешно. Обнять и плакать, как тут выражаются, а потом ещё раз обнять. Он же вездесущий, Значит, всё знает и про меня, и про тебя, и про неотвратимость нашей назначенной встречи, которая, если он против, просто случится в пространстве, где его нет и не может быть. Но всё равно полез тебя защищать, да с такой страстью, что будь я ужасной погибелью, честное слово, отступилась бы навсегда. Но я не погибель, ровно наоборот. Антоним погибели это спасение. То есть, нюхис и спасал меня от спасения? Это он крут. нет спасения, а от порога, строго сказала туманная женщина. Я не был уверен, что правильно её понял, но почему-то похолодел. Ты про порог что-то знаешь? спросила она. Очень немного. Стефан Весной рассказывал, как встретил последнего стража порога. Без подробностей, просто обрисовал ситуацию. Человеческий мир стоит на великом пороге, за которым иная участь и даже иные законы природы, но заведомо ясно, что не пройдёт она против, скатится ещё ниже, чем был. В общем, жизнь споткнулась и падает с лестницы, а наше дело солдатское лопать, что дали, стоять где стоим и получать от этого максимальное удовольствие. Примерно такой был смысл. Так ты и есть этот воплощённый трындец. Точно, у него в голове всё время это крутилось. Оживилась туманная женщина. Спасибо, что напомнил. Воплощённый трындец. Я этот титул, пожалуй, присвою. Он внесёт приятное разнообразие в бесконечную череду моих священных имён. Значит, ты знаешь, что человеческий мир стоял на пороге. Не стоит, а стоял, то есть уже всё получилось? В смысле, не получилось? Никто никуда не прошёл. Да почему же сразу никто, удивилась она. Так даже в самых низших мирах не бывает. Всегда находятся те, кто готов. Вот и здесь некоторые просто шикарно мне и вселенной на радость прошли свой порог. Кто? Миллионы разных живых существ. Среди них люди, звери, растения, призраки, реки, горы, моря, города и деревни, убортни, духи стихий. Ой, да много кто, всех не упомнишь. Но у человечества в целом не получилось. Впрочем, нового никто и не ждал. Это реальности, конечно, крупно не повезло, что она числится именно человеческой. Были бы тут деревья, духи, да хоть оборотни хозяевами, давным-давно чудесным образом преобразился бы мир. А с людьми кашу не сваришь. Раза за разом крепко свой мир подводили и сейчас подвели. Пока принуждать и мучить друг друга естественная потребность большинства населения, реальность будет носить статус адской. Собственно, здесь всегда так и было, и останется так. Ничего нового я не услышал. Сам мог бы то же самое слово в слово сказать, но мне всё равно стало обидно, как в детстве от несправедливости взрослых, хоть реви или в драку лесь. Смешно, кстати, было бы подраться с последним стражем порога. И вполне в моём духе. Я-то ещё гопота. Жаль, что кулаками махать сейчас не получится. Я отвык от человеческой тяжести. Вам даже встать с кровати не смог, чтобы кофе сварить. Вообще-то здесь у нас, кроме угрымого свинства, много чего интересного происходит, наконец сказал я. Тут же Стефан со своей граничной полицией, чудесная девочка Эва, придумавшая, как сделать лёгкой нашу сдешнюю страшную смерть. Тони, который задолго до всех превращений был самым лучшим чуваком на земле, Люси, создающей новые миры, да много кто, включая меня или даже с меня начиная, потому что, ну, положив руку на сердце, отличное же из меня получилось неведому что. Мы все родились людьми в человеческом мире и ничево как-то справились. Нечестно присваивать адский статус реальности, где есть такие крутые мы, как отдельные, самостоятельные субъекты, и одновременно как шанс, обещание, возможность для каждого, кого угораздило родиться в человеческую шкуру, вот также с такой же силой и ясностью быть. Но мы почему-то получается не считаемся. И это неправильно. Я не согласен. Нельзя с нами так. Ну да почему же? Ещё как считаетесь? Просто у каждого свой личный счёт. Не выйдет поделиться с нуждающимися. Это так не работает. Нельзя за других достойно пройти их порог. Это как раз понятно, вздохнул я. И теоретически справедливо. Но будь моя воля, забил бы на такую справедливость. Всех подряд пинками гнал бы из ада, за уши бы волок. Ты бы да, потому что дурак и лучший всех в мире. Но всё-таки не во всей вселенной, прости. Там серьёзная конкуренция. Среди высших духов и демонов полно таких же дурней, как ты. Ничего, в этом виде спорта я согласен болтаться на 100 триллионов в каком-нибудь месте. Хорошая штука, вселенная, где толпы народу примерно такие, как я, только гораздо круче. Идеальный, по-моему, вариант. Рада, что тебе нравится. Мы старались, сказала она. Я рассмеялся, наверное, рассмеялся, условно, предположительно, каким-то образом обозначив в этом месте звучит мой смех. трудно смеяться в заправду обычным способом, когда ты человек и бездонная пропасть, тьма и волна. В бесконечном пространстве, в темноте на границе между светом и светом и светом в дне, который не начинался, тянется вечно и заранее навсегда отменён, звучит огромный как мир, хоть и формальный по смыслу вопрос: назови своё имя. Я смеюсь и от неожиданности, и потому, что смех в моём случае самый точный ответ. Именно ради того, чтобы в нужный момент рассмеяться у этих, будем считать, что врат надо иметь слишком много имён и не знать, которое выбрать, ну или вовсе ни одного. Лично я на своём не то чтобы долгом веку успел попробовать и то, и другое. Надо же, какой предусмотрительный оказался. Я хитрый жук. Я вернулся из собственной тьмы на запах кофе и голос, который как раз говорил. Самое поразительное в этой истории, что теперь вы снёхисе здесь тотально, окончательно невозможно. Раньше были просто умеренно недопустимо, как всякое сложное нововведение, а теперь уже нет. Собственно, вашему городу тоже больше нет места в этой реальности. Людям в их нынешнем статусе не положено жить в зачарованных городах. Я не то чтобы ушам своим не поверил, к сожалению, ещё как поверил. По оставшейся от человеческой жизни дурацкой привычке сразу без тени сомнения верить плохим новостям. Но ответил спокойно, почти равнодушно, словно мы с воплощённым Маттео Трендиццом обсуждали простую хозяйственную проблему, и она зачем-то пыталась вешать мне на уши лапшу. Этого быть не может. Так в том-то и дело, Гричо подтвердила она: "Конечно, не может быть, потому что Важ зачарованный город повысил свой статус и имеет полное право оставаться где сам пожелает, а он пока хочет и дальше стоять на берегах своих рек. И точно так же вы с Нёхиси имеете бесспорное право жить где и как вам нравится, а вам сейчас нравится здесь. Все её вас вытолкнуть невозможно. Поди и всемогущего прогони". Удивительный парадокс получился. Не представляю, как этот мир справится с ним. Не представляешь, разве нет тебя зависит. Ну что ты? Я не принимаю решения. По крайней мере, как люди это воображают, точно нет. Не строю планы, не высчитываю вероятности, не придумываю, с кем как поступить. Я обнажаю суть, смотрю, что из этого выйдет и наслаждаюсь красотой ситуации. Можно сказать, красота это мой гонорар. Говорит красота. И тот я, который волна, достигая будем считать что небо, и тот, кто сейчас слабый, растерянный человек, в обеих позициях одновременно понимает. Я понимаю, о какой красоте идёт речь. Я весь всем собой вспоминаю по удачному совпадению оба и человек и волна помнят, как однажды весной я собирался отменить грядущие заморозки ради кустов и деревьев, которые уже вовсю зеленели. И мне, конечно, стало их жаль. И вдруг отчётливо, с ещё не привычной для меня тогда ясностью, словно бы каким-то недостижимо далёким будущим мудрым собой, понял, почему так делать. Не то что нельзя, для меня никаких нельзя не бывает, а просто не нужно. От моего вмешательства мир потеряет больше, чем приобретёт, потому что хрупкая жизнь, которая сопротивляется смерти, одна из самых красивых вещей на свете. Не имеет значения, чем дело кончится. Кто выживет, кто замёрзнет, здесь и сейчас важен только сам факт сопротивления. В этом месте симфонии нужен такой аккорд. Я поставил на пол пустую кофейную кружку и сказал: "Жуткий какой-то парадокс получился. Понимаю, почему его можно считать красивым, но я сейчас черезчур человек, чтобы им любоваться. Я за всех нас тупо боюсь". так на то тебе и двойственность природы, чтобы наслаждаться сложностью и разнообразием всего спектра доступных чувств. Совершенно серьёзно ответила моя гостья. Нормально бояться в твоём положении, когда ставка ты сам и весь мир, который чтобы избежать парадокса, вполне может решить, что его никогда не было, или не было только тебя, или вас двоих, или, предположим, вашего города. Кто-то когда-то не стал его строить или начал, да не закончил, враг разрушил, лесом всё заросло. Это, конечно, не обязательно, далеко не самый вероятный из вариантов, но мир имеет право на любое решение. Главный тут он. А с миром можно поторговаться, без особой надежды спросил я. Я бы попробовал. Мне, знаешь, кажется, Он у меня в долгу. Я ещё в детстве твёрдо решил сделать его таким охренительным местом, чтобы с каких-нибудь райских небес экскурсии к нам возили и ангелы, хор морали так не бывает. Невозможно представить, нельзя. Причём не просто сидел и мечтал, а делал, столько проходов в неведомое открыл, столько чудес здесь устроил, что хватило бы на пару сотен гораздо менее материальных миров. Сколько народа растормошил, воскресил практически. Уже и не сосчитать. Даже серый ад отменил, потому что на моей земле это дрянье не место. Нельзя ему быть. Теперь-то ясно, что всё это оказалось до задницы. Ну ладно, я сделал даже больше, чем мог. А вот прямо сейчас мой приручённый хаос бродит по нашему городу и переделывает его на свой лад. На первый взгляд, пока выходят вполне обычные новождения, но некоторые счастливчики там ны в гуляют, выпивают и веселятся, сувениры потом приносят, а иногда даже фотографируют. Своими глазами видел эти, прости, господи, документальные кадры. А значит, степень достоверности там уже будь здоров. И вот это начало неизвестно чего прекрасного, совсем уж невыносимо было бы потерять. Да, кивнула она. Тебе и должно быть невыносимо. но только на этом этапе, не вечно. В вечности, чтобы ты не утратил вместо боли любовь. Значит, понимаю я, которая волна, ревущая в небе и накрывающая его целиком. Я уже в вечности. Я весь любовь. Значит, понимаю я, человек нет для меня места в вечности. Куда мне? Какая может быть вечность? Я весь боль. Значит, понимаю я всей своей бесконечностью, всей крошечной огненной точкой, в которую эта бесконечность оказалась возможно вместить. У меня есть две правда. Про меня есть две правда. Я сам две правда, противоречащие друг другу. Я такая же беспредельно честная, лживая, нежная сволочь, как жизнь. Ничего, только поначалу так трудно, а чем дальше, тем веселей. сказала туманная женщина. Села рядом, обняла, как друзья обнимают, когда плохи дела, и всё, чем можно утешить, сказать: "Я с тобой". Это был такой неожиданный, совершенно человеческий, в лучшем из смыслов тёплый жест, что я ей не как сокрушительной высшей силе, а как старой подружке сказал: "При этом прикинь, больше всего я сейчас беспокоюсь не о городе, не о хаосе, не о наших с ним миражах, не о себе, а тем более не обо всём мире сразу". Приспичному отмениться, ладно, его дело. А почему-то Анёхисе только о нём, лишь бы ему по башке этот парадокс не шарахнул, не лишил его радости, за которую он к нам пришёл. Хотя по идее, он-то у нас всемогущий. Что ему вообще сделается? Ну вот. Так это как раз один из атрибутов полного всемогущества, улыбнулась она. Когда всё во вселенной о тебе беспокоится и прикидывает, как бы так жизнь устроить, чтобы тебе и дальше было хорошо. Впрочем, в этом смысле ты своего приятеля переплюнул. А тебе даже я беспокоюсь. Это уже перебор. Что? Что слышал? рассмеялась туманная гостья. Страж порога, она же воплощённый трындец. Беспокоюсь, пришла вон Кофе тебе варю, утешаю, в смысле, пугаю до полусмерти. Ну, извини, как могу. Развлекаю, рассказываю о парадоксах, а сама в это время думаю, как ты онёхиси. Лишь бы ему по башке не слишком сильно шарахнуло. Но шарахнет, конечно. Ты сейчас стоишь на своём пороге, а то меня бы не было тут. Это что же за дова хрень должна со мной приключиться, если даже страж порога обо мне беспокоится, мрачно подумал я. которые, если я правильно понял объяснение Стефана, даже не то чтобы отдельное существо, а просто персонификация какой-то части непостижимой силы. Там по идее беспокоиться просто некому, нечем, но оно всё равно беспокоится. Вот уж точно море волнуется раз. То есть я действительно кого угодно могу довести до Цугюндера. Будем считать это разновидностью всемогущества, предельно узкоспециализированного. Ну ладно, для начала сойдёт. И это, конечно, отличная новость, но все остальные дерьмо. Всё вот прямо сейчас и рушится. Это не о каком-то возможном будущем разговор. Будущее умозрительная абстракция. О нём можно думать и беспокоиться, но на практике существует только сейчас. Я, мой старый дедовский дом, то, что кажется небесами, когда я к ним поднимаюсь тёмной горячей волной, кровать, страж порога, Пустая кофейная кружка, моя память о том, кем и чем я бываю, ноябрь за окном, поднявшийся шторм и вечность, кажется, короткая, как мгновение. Ладно, вечности мне не бросаются. Какую выдали, такую берём. Ты так на меня смотришь, будто ждёшь, что я сейчас дам тебе какое-нибудь задание, причём совершенно ужасно. Что от меня ещё ждать? сказала туманная женщина, страж порога, воплощённый трындец, добрый друг. Но нет никаких заданий, ни у меня, ни у вселенной. Сам подумай, зачем это нам? Это у тебя для нас с ней задание срочно устранить парадокс, никак миру вздумается, а таким образом, чтобы тебе понравился результат. Чтобы всемогущий продолжал развлекаться в твоей компании. Ваш город стоял крепче прежнего, отбросив новую волшебную тень. Невозможное каждый день заново становилось возможным. Дух ликовал, побеждая угрюмое свинство. Кофе, ром и июньские ливни лились рекой, и всё это благодаря тебе, потому что ты тут главный спаситель всего, что шевелится. Позиция в твоём положении практически самоубийственная, но ничего не поделаешь. Такова твоя суть. Я, знаешь, согласен, чтобы оно как-нибудь само без меня получилось. Слово дурного никому не скажу. Просыпаешься, а вся работа за тебя уже сделана. Больше не надо приносить себя в жертву. Именно так я себе представляю хорошую жизнь. Говорил, но и сам понимал, что не в моём согласии дело, тем более не в моих представлениях о том, что такое хорошая жизнь. Если бы они имели значение, я бы сейчас не боясь на каком-нибудь океанском пляже валялся. главал, рисовал на песке, смотрел зачарованно, как море мои рисунки стирает, море, беседовал с духами, да коктейли разноцветные с девчонками пил. Но важно ничего я хочу, а зачем я? С какой целью неизъяснимая сила меня однажды в руки взяла? Потому что если она сочтёт меня непригодным для дела и аккуратно положит на место, вот это действительно катастрофа, а всё остальное полная ерунда. Будешь смеяться, но мы с Вселенной выполнили твоё задание. Наконец сказала моя чудесная гостья. Мы с ней удивительные молодцы. Что ты имеешь в виду? опять шел я. Есть способ разрешить создавшийся парадокс к твоему удовольствию. Без гарантий, естественно, но гарантий, в принципе, не бывает. Это довольно специфическое заблуждение, характерное для человеческого, исходных с ним типов ума. Своего рода защита психики. Ну, твою-то, пожалуй, познавато уже защищать. "Да ясно, что без гарантий", вздохнул я. "Что и не в добрые книжки с хорошим концом разговариваем". "Зря, кстати. Я бы в такое вот, честно, пожил. Тут я точно помочь безсильна", рассмеялась она. "Родился живым, а не выдуманным. Вот и живи. Короче, если захочешь взять судьбу в свои руки, это можно устроить. Я тебя научу". "Не отпускай меня", прошу я, "Волна достигшая небо. Дай мне остаться". Здесь моё место, мой вечный дом. И сам же себя отвечаю. Здесь твой дом, но возвращаться не время. Иди, играй. Вернёшься потом. У тебя есть бумага и карандаш. Вопрос застал меня в расплох. Зачем ей бумага? Мы что, сейчас будем заново мир рисовать? Говорю, почти ужасно, но я почти в заправду поверил, что будет именно так. Подскочил и шатаясь, хуже любого пьяницы, хватаясь за стены, побрёл к столу. Хотел выдвинуть ящики, но не рассчитал свои силы, чуть ли не с мясом выдрал. Оба грохнулись на пол. Ну ладно, главное, бумага там нашлась. А карандаши в стакане на подоконнике, все до единого остро заточенные, словно я заранее подготовился. Хотя я, конечно, не помнил, когда и зачем их точил. Тейсять, пожалуйста. сказала моя чудесная гостья: "Успокойся, сосредоточься. Может, кофе ещё сварить? Мне сейчас нужно всё твоё внимание. Думаешь, легко говорить человеческим голосом простыми словами о сложных вещах? Быть моя воля совсем в другой момент к тебе заявилась бы, чтобы ты, к примеру, туманом меня окружил и сразу всё понял. Но у меня, к сожалению, не было выбора. На этом пороге ты человек" Пока говорила, взяла мою джезву, вымыла, набрала воды, поставила на плиту. Я честно старался выполнить инструкцию, сидел, дышал глубоко и ритмично, как Стефан когда-то учил. И мрачно думал: "Ладно, фигня, прорвёмся". Я уже столько невозможного с собой и всем, что под руку попадалось, сделал, что любое невозможное по идее при виде меня должно с перепугу случаться само. Знает же, какой я упрямый. Не может не знать, что упёршись лбом в стену, я всегда обязательно, хоть стреляйте, сделаю ещё один шаг. Я волна, я движение к недосягаемой цели. Не остановить меня, не отменить. Смерть возьмёт меня столько раз, сколько захочет, и отпустит столько раз, сколько я прикажу. Таэш ахушат. Так уже лучше, сказала моя чудесная гостья, протягивая мне кружку кофе. Есть с кем говорить. Смотри. Взяла карандаш и бумагу, нарисовала, как дети рисуют солнце, точку, из которой расходятся лучи разной длины. Два самых длинных луча вышли и самыми толстыми, практически две колбасы, спросила. Ты же знаешь о несбывшихся вероятностях, я кивнул. Если я в своё время правильно понял объяснение Стефана, серый ад был одной из них. Да, всем крупно повезло, что ты его уничтожил. Самого худшего в этом городе теперь не случится. Вот был бы номер, если бы именно он нынешний вариант реальности заменил. Я содрогнулся. И такое возможно? В мире, который не прошёл свой порог, замена актуальной реальности одной из несбывшихся вероятностей низкого уровня довольно обычное дело. не обязательно, но если мир так захочет, чтобы избежать парадоксов или просто забыть о случившемся, вполне может быть. Вот как знал тогда, что надо эту дрянь любой ценой уничтожить. Натурально ополоумил, хотя все вокруг, начиная с Нёхиси, говорили: "Забей, ерунда. Конечно, ты знал, хоть и не знал, что знаешь. В твоём положении это нормально пока". Ну ладно, я рада, что не надо объяснять тебе про несбывшиеся вероятности. Я всё-таки страж порога, а не ваш современный философ и даже не писатель-фантаст. Я вообще не обязан с людьми человеческим голосом разговаривать. Ну, видишь, сижу тут, стараюсь ради тебя. Что у несбывшихся вероятностей разная степень возможности осуществления, ты тоже, надеюсь, знаешь. Я кивнул и неохотно добавил: и самой возможной из несбывшихся вероятностей для нас был как раз серый ад. Одной из Точно уже теперь не скажешь самый или не самый, потому что этой вероятности больше нет, а значит, в каком-то смысле и не было. Вероятность отменяется во все стороны сразу. Не только навсегда, но и в направлении никогда. Но важно не это, а то, что наиболее возможно из несбывшихся вероятностей сейчас, ну, обычное. Тебе не особо понравится, но объективно вполне нормально. Такая же, как нынче примерно везде. них хуже, мне лучше. Ничего изрядоваго он выходящего. Единственное отличие касается только вашего города и некоторых персон из иных реальностей, тесно связанных с ним судьбой. В этой версии нет Стефана. Он погиб совсем молодым, но уже достаточно ловким шаманом, чтобы после смерти не растеряться. Прямиком отправился в мир высших духов, где ему положа руку на сердце самое место, да там и остался. У него не было никаких причин возвращаться жить человеком в человеческий мир. Этот город тогда ещё даже строить не начали. И на изнанку реальности Стефан всего пару раз проваливался. По малолетству вообще не понял, что с ним случилось. Не успел её полюбить. Она откнула острём карандаша в лучи колбасы. Раз, два, сказала Вот эти две вероятности: сбывшаяся, где Стефан Сам и при вашем участии будь здоров успел начудить, и не сбывшаяся, где Вильнюс обычный город. В мире много таких. Но если уметь видеть суть, всё равно необычный, потому что был рождён для волшебной судьбы. Знаешь эту историю? Я был совершенно оглушён свалившейся на меня информации. Город без Стефана, и значит без нас, и без всего остального. Невозможно, немыслимо, вряд ли сильно лучше серого ада. Но всё равно, конечно, переспросил. Какую историю? О рождении вашего города. У людей сохранилась легенда о князе, который уснул вместе слияние рек, увидел сон про чудесного волка и решил построить тут город. Но в легенде упущено самое интересное. Что это был за волк и что он на самом деле хотел? Бухи с этихних холмов решили построить город с виду как человеческий, но не для людей, для себя, чтобы жить там в высоких домах и пёстрых шатрах, наряжаться в одежду из крашеной ткани, восседать на пирах за резными столами и человеческих музыкантов к себе заказывать. Но духи не умеют строить настоящие города, а собственный морок им ещё опрёжде наскучил, поэтому они выбрали подходящего человека, в том смысле подходящего, что у него было достаточно власти над другими людьми. И пришли к нему договариваться. Как они всегда с людьми пытаются договориться? Хватит своей человеческой дурью маяться. Давай, выполняй наш приказ. Духи, живущие здесь на земле, довольно наивные существа, по крайней мере, в некоторых вопросах. Не понимают, как устроены человеческие дела. И, кстати, не верят, что люди так плохо их слышат и придают настолько мало значения их неразборчивым голосам. Думают, люди просто упрямятся, как нерадивые слуги, прикидываются тупыми, чтобы работать не заставляли. Но непременно исправится, если им ещё раз, как следует, объяснить. Сердятся, обижаются, а потом остывают и снова приходят поговорить. В общем, тот князь увидел во сне старейшину местных духов и получил заказ построить волшебный город. Запомнился он и даже сделал, как велено. А это огромная редкость. Все бы так поступали. Интересно было бы тут у вас жить. Но он, конечно, построил самый обычный человеческий город, и не духи, а люди стали там жить. Ну, князье не смог бы иначе, даже если бы в лепёшку расшибся. Люди волшебные города не строят, не положено им. Однако город всё равно непростой получился. В этом мире нет больше таких. Всё-таки по заказу духов построен. Ему ещё до рождения обещали чудесную участь, и он был к ней готов. А когда понял, что с горожанами каши не сваришь, не дождёшься от них чудес, не покорился судьбе, а призвал к себе самого крутого шамана из живших поблизости, очаровал его до утра от рассودка и получил такие обетованную волшебную жизнь. Всегда знал, что этот город круче всех в мире, но до какой степени даже не представлял. На самом деле вы с ним до смешного похожи, улыбнулась моя чудесная гостья. Как два близнеца. Оба поуши влюблены в невозможное, уверены в своей исключительной участи, жадные до небесного света и упёртые как ослы, что ты человеком родился, а он городом большого значения не имеет. Оба, обладающие сознанием и волей существа. Да, согласился я. Ну и правда похоже. Это я даже когда был молодым дураком понимал. А теперь, с учётом вашего сходства, представь себе вероятность, в которой город не встретил Стефана. Некого ему было встречать, и замены не появилось. Такие, как Стефан, рождаются прямо, скажем, не каждый день, и совсем уж редко, достаточно близко, чтобы можно было докричаться, досниц призвать. В этой вашей реальности расстояния имеют значение, и время имеет значение, истечение обстоятельств и прочая ерунда. Не представляю. Просто не хочу представлять. Лично я за столько столетий точно сдох бы от горя. утешаясь напоследок иллюзией, что после смерти уж точно всё сбудется. Байки про рай так себе утешение. Но когда совсем не осталось надежды, цепляешься даже за них. Город по идее и покрепче, чем человек. Несколько сотен лет вполне мог бы и продержаться, но всё равно нельзя. Пожалуйста, не надо с ним так. Эй, это не сбывшаяся вероятность, напомнила моя гостья. На самом деле всё обстоит иначе. Другое дело, что всякая несбывшаяся вероятность иногда проявляется становятся зримы и осязаемы, проступает в той, что сбылась. Ну тут ничего не поделаешь. У вас даже драконы порой в тёмных переулках шалят. А вероятность реальности, где драконы живут в человеческих городах, исчезающе мала. Чтобы они тут водились, надо было ещё пару сдешних тысячелетий назад во всех обитаемых поселениях по проходу в неведомое открыть. Меня Анна и головы не было. Что ж, я так поздно родился, дурак. Не беда. Главное, что сейчас ты есть и имеешь природу безны. Ты ещё почти по-человечески маленький, но бездна в тебе уже родилась. И поэтому я такой псих долбанутый, невольно улыбнулся я. Наоборот, природа безны не причина, а следствие того, что ты, как сам выражаешься, псих. Бездна зарождается не наугад, как попало, а в живых существах, способных её вместить. Эна говорила, что я, если с дура раньше времени не помру с концами, однажды стану примерно таким, как она. Невозможно поверить, но верить вроде не обязательно. Достаточно просто быть и расти, именно так. А знаешь, что из этого следует? Даже очень юная безна может войти в любую реальность, включая несбывшиеся, в любой из тамошних дней, и своим присутствием это несбывшееся овеществить. А овеществить это тот ужас, Город, много столетий стоявший без Стефана и без обещанной ему чудесной судьбы, чем так над ним издеваться? Лучше уж действительно на хрен весь мир отменить, чтобы не мучился. И я за компанию с ним. Да ты да слушай сперва, вздохнула она. От разговоров ничего не случится. Одной болтовни недостаточно, точно тебе говорю. Больше всего я тогда хотел заткнуть уши, заорать и сбежать на край света, где не будет ни последнего стража порога, ни даже намёка на меня самого. Но вместо этого просто молча кивнул. Нестешая данная AES а шерте. Шаутер РР эшелат. Она снова взяла карандаш и дорисовала лучи колбасы так, что их концы сблизились, но остановилась прежде, чем они слились. Сказала: Если ты войдёшь в эту вероятность, проживёшь там несколько лет человеком и сделаешь всё, что сможешь, один, без могущественных друзей и волшебных помощников, возможно, она перестанет быть такой безнадёжно унылой. Всё-таки ты это ты, человеком один. И что я один смогу? Это мы уже проходили. Вот именно, проходили. Когда-то ты в этом городе одной своей дурьей, упрямой и неутолимой тоской по чудесной участи, без знаний, умений и даже веры в такую возможность, несколько проходов на изнанку реальности, и ещё чёрт знает куда открыл. А проходы такое дело, даже не осуществившаяся вероятность пары тройка не повредит. И самое главное, город с тобой и развеселится и оживёт. Он там не мёртвый, но очень этого хочет, потому что давно утратил надежду. А значит, дело к тому идёт. Но уж ты-то легко его воскресишь? Воскресил бы, если бы, предположим, каким-то чудесным образом вдруг оказался там. Теперь смотри. Она принялась штриховать один из толстых лучей. Настоящая версия реальности никуда не делась. Она по-прежнему есть и обладает статусом единственной осуществившейся. По крайней мере, пока. Только ты неизвестно куда подевался с точки зрения твоих друзей. Они тебя ждут и ищут. Жизнь им без тебя не мила. Всемогущий не намерен с тобой расставаться, и его можно понять. Одного этого достаточно, чтобы ты сюда вернулся как меленький. А ведь есть ещё Стефан и двойник смотрителя Мэйка, и ещё какая-то сила на изнанке вашей реальности, новая и пока невнятная для меня. Неважно. Важно, что ты по зари тут нужен, целый ораве могущественных существ. И они тебя будь спокоен, уж как-нибудь дополучат в тот же день, когда потеряли. Максимум через несколько дней. А для этого двум реальностям, существующей и несбывшейся, придётся слиться в одну. Перемен почти никто не заметит. С точки зрения обычного человека, ни Стефана, ни его в общих делах всё равно нет, а в других городах и странах о вас вообще не знают. Всё в мире связано. Но этих связей не то, что людям даже духом не отследить. Тем лучше, тем легче будет реальностям слиться в один новый мир. Новый это в данном случае самое главное. Мир, который никогда не стоял на пороге, не проваливал испытания, не утверждался заново в адском статусе, не скатывался вниз. Следовательно, никаких парадоксов. Жизнь продолжается. Вывнее, допустимо, умеренно невозможно, как и прежде, с довольно неуверенным мне. И ещё Это, конечно, не самое важное, а может и самое, чёрт его разберёт. Но Стефену, знаешь, не помешает избавиться от несбывшейся, но вполне вероятной реальности, где он уже много столетий мертвец. И город наконец перестанет видеть во сне, как он от тоски умирает. Это не только ему, а натурально всей вселенной подарок. Страшную силу имеют сны зачарованных городов. Я смотрел, как она соединяет две толстые длинные линии в одну большую петлю. и понимал одновременно две вещи. Но человеческую жизнь, в которой нет всех, кого я люблю, я ни на каких условиях не согласен. И такую потрясающую возможность всё переделать по-своему я, конечно, не могу упустить. "Ну, ты особо губы не раскатывай", подмигнула мне туманная женщина. "Не об алмазах не обещаю, разве что потом приколотишь их сам, а после слияния двух реальностей всё останется примерно таким же, как есть". Кроме того, прискорбного факта, что человеческий мир не прошёл свой порог. В новой реальности мир просто не пришёл на порог раньше времени. И как вам не приходило, не было ничего. И делайте, что хотите, хоть горькую пейте, хоть продолжайте плести из хаоса невозможную новую сладкую тень, меня не касается. Строго говоря, меня вообще ничего не касается. Моё дело обнажать суть. Просто сам видишь, какая тут у вас суть обнажилась. Этот мир очень хочет сохранить своё тайное сердце, ваш волшебный чокнутый город и вас за компанию, вопреки всякой логике, несмотря ни на что. А ты очень хочешь совершить невозможное, да такое, чтобы все сразу в обморок. Ах! Ну вот, встретились два одиночества. Будем считать, я вас удачно свела. Дальше сами. Что сможете, сможете, что возьмёте, то ваше, чем станете, тем останетесь. Такая будет игра. Я отрицательно помотал головой. Не игра, не такая не будет. Я не играю. Ну, этот раз без меня. Страж порога, туманная женщина, мой воплощённый трындец снова меня обняла и сказала: "Теперь ты знаешь способ повернуть всё по-своему. Но это не означает, что ты обязан к нему прибегать. Отказаться нормально. За это не будет страшной расплаты. В мире духов вообще не бывает каких-то расплат, только причины и следствия. Причём настолько неочевидные, что считая нет даже их, велика вероятность, что парадокс обество его вмешательства разрешится вполне в твоём вкусе. А может даже лучше, чем ты себе способен вообразить. Этот мир, знаешь, тоже не пальцем сделан. Столько раз уже выторговывал себе право быть Иногда отказаться от непосильного испытания тоже способ его пройти. Короче, если не хочешь становиться человеком и жить в несбывшейся вероятности, имеешь полное право. Не становись, не живи. Естественно, я не хочу, подтвердил я. Мы так не договаривались. Всё что угодно, только не человеком. Хватит с меня этой дурной комедии. Я хочу оставаться настоящим собой. Но если я сейчас откажусь, это буду уже не я. Эстакобы хлипкого материала, годного демона, пожалуй, не слепишь. Опять парадокс, и он мне очень не нравится, даже меньше, чем полная невозможность нашего текущего бытия. Она улыбнулась. Суть своего порога ты очень правильно уловил. Значит, добро пожаловать. Погоди, какой пожаловать? Я ещё ничего не решил. Ты решил? Или вы вместе с миром решили, или он решил за тебя? Как ты думаешь, где мы встретились? Где? то таяно, что нигде. Будь в этом полном отсутствии места и времени, хотя бы отчасти возможен Мнёхисе, он бы меня к тебе близко не подпустил, а тебя к твоему порогу. И я бы не стала с ним спорить. Но все могущие слишком реальны, они в нерождённом не водятся, в несбывшемся не живут. Нигде, повторил я. То есть в той самой несбывшейся вероятности, где город остался без Стефана? Я здесь что ли проснулся сам? Будем считать, что сам ваш мир сам видишь, уже нашёл способ разрешить парадокс, усмехнулась туманная женщина. Мне показалось невесело, но чёрт её разберёт. Рисковы Вэон. С другой стороны, а что ему оставалось? Вот и пошёл в банк. Или ты, как обычно, сделаешь что-нибудь невозможное, и хорошо станет жить, или твой всемогущий друг его навсегда отменит. И чего доброго в всю вселенную с ним за компания. Твой отцуствуя он никому не простит. Только от мира никаких объяснений ты не дождался бы. Не умеет он говорить человеческим голосом, считая, я просто добровольно взяла на себя обязанности переводчика, чтобы ты от горя сразу не чокнулся, обнаружив, что у тебя больше нет Нёхисе и всего остального, сбылся твой самый страшный страх. Всегда знал, что однажды он сбудется, только обстоятельства не смог бы вообразить. Ладно, если проситься назад бесполезно, бесполезно же Так и знал. Скажи сразу, сколько мне надо здесь продержаться. Нашёл кого спрашивать? Я в ваших датах и сроках не разбираюсь. Просто посмотри на часы. На какие часы? Опешил я, потому что часов у меня в доме нет. Всё равно, а не присутствие нюхиси не выдерживают. А когда я хочу понять, сколько времени осталось до закрытия любимой кофейни, в каком-нибудь из карманов непременно обнаруживается телефон. Хотел. Не выдерживали. Обнаруживался. Теперь прошедшее время. Вот чёрт. Часы лежали на нарочито грубо сколоченном и явно искусственно состаренном деревянном ящике, заменившем тумбочку возле головы кровати. Я никак не мог вспомнить, был он здесь раньше или всё-таки нет. Ладно, теперь-то вот он. Куда от него деваться? А на нём часы. Электронные, блестящий растягивающийся браслет. Когда-то они считались крутыми, а теперь, ну, наверное, снова считаются как винтажный раритет. На часах было время 03:34. И дата, увидев которую, я захотел умереть на месте, и чтобы потом никакой загробной жизни. Пожалуйста, хватит. Всё. 10.11.1996. 96-го, мать его, сраного года. Сраная 10 ноября. Значит, 24 года, сказал я вслух. Думал, 5-6, ладно, я стойкий, как-нибудь выдержу. А 24? 24? Пристрелите меня. Прости, но нет, серьёзно сказала моя гостья. При всём уважении к твоей воле, не пристрелю. Я не убиваю живое, я страж порога, а не палач. А 24 года даже близко не вечность. Мало на самом деле, с учётом сколько тебе придётся успеть, чтобы две реальности соединились 10 ноября 20 года. Ты главное до этого дня доживи. Голос был, а её уже не было. С большой вероятностью никогда. Успел я подумать, прежде чем услышал, как голос шепчет мне в самое ухо. Ты на пороге. А значит, я тебя не оставлю. Всегда буду рядом. Всегда. Ciao Дане, tare a horom. Играй, дорогая. Играй.